Листок. Герман Листок, граф, действительный статский советник и глава медицинской коллегии, стоял в гардеробной перед зеркалом, примеряя новый костюм. Рядом с ним, с зажатым в губах мелком, весь усыпанный булавками и наласканах и на рукавах, светился модный портной Аманте. Платье сочиняли к летнему сезону. Штаны по пурпурной земле насеп серебром из бахромой понизу. Сидели отменно. Комзол же, тоже пурпурный, с серебряным пузументом, жал подмышками. И листок недовольно морщился, расправляя вспоказной на тугой плечи. "Вошь не хочешь ли ты сказать, что я располнел?" Далишло весьма крепкое выражение, мы не решаемся его повторить, француз был знатный материшинник. "Ни в коем случае, ваше сиятельство", истово вскричал портной, быстро подпарвая рукава. "Моя вина. Не извольте беспокоиться", мигом поправим Абаманты говорили, что он француз, только год как появившийся в России. Это было откровенное враньё. Заказчиком, что попроще, он замечательно дурил голову, коверкая русские слова и вставляя иностранные, может быть, и похожие на французские. С листоком портной не осмеливался вести подобную игру и говорил на чистейшем русском языке, из которого не мог, да и не старался убрать московский акцент. В кабинет заглянул долговязый, носатый, плотный шеврёзо, родственным отношением племянник по деловым секретарь Листока. "Звали ваше сиятельство. Когда приедет господин Сакрамоза, проводи его в китайскую гостиную и сразу подойди ко мне". Шеврёзо понимающе кивнул. Листок ждал мальтийского рыцаря с самого утра для важного разговора. Сакрамоза появился в северной столице месяца полтора назад, как честное лицо, но тем не менее был принят при дворе и обласкан государеней. Впрочем, о нём быстро забыли, а рыцарь не набивался к государеню за карточный стол, предпочитая быть незаметным. "Теперь не давит?" услужливо спросил портной. "А что пала торчит?" в уточке перепутал. "Последняя французская модель", с лёгким вздохом отозвался Аманте. мо разделяю ваше негодование, но так вся Европа носит. Может, на мальчишках, у которых фигура как древко у знамения, это и хорошо сидит, а при моём телосложении убавить оставь. Кафтаны звалите сегодня примерить. Листок вопросительно посмотрел на дверь секретарскую, ожидая, что вдруг она откроется и ему доложит о прибытии мальтийского рыцаря. Часы показали 5, пропеликали дрезденскую мелодику. Давай, кафтан. Кафтан был простой, суконный, дикого цвета, то есть серого с голубым оттенком. Пуговицы и петли украшал чёрный гарус. Заказан он был с единой целью: если государь не вдруг изволит гневаться, что приближённые экономии не знают, а такое случалось. Кафтан будет очень, кстати, строг и достоин. Когда вещи делал не то, чтобы плохо, а так себе, Амант начинал суетливо отдёргивать полы и рукава. Здесь же с достоинством отошёл от листока, предоставив ему возможность без помех любоваться в зеркале своей величественной фигурой. "Хорошо", сказал листок и снимая кафтан, добавил: "А от желчегодной болезни одно средство хорошо кровопускание". Это был запоздалый ответ на невинный заданный час назад вопрос портного. Лесток любил примерки. Вид драгоценных тканей, кружев, разговор о форме обшлагов на рукавах и прорезных петлях на карманах повышал у него настроение, и он даже разрешал портному несколько фамильярных к себе отношения, которые выражалось в том, что Аманте, как бы между прочим, задавал вопросы касательно болезней и способов лечения оных. Беседовалось так, словно всем этим болел сам портной, и трудно было понять, желает ли он получить бесплатную консультацию или наоборот пытается подольститься к вольможному лекарю Когда запортным закрылась дверь листок прошёл в кабинета сел за стол намереваясь написать пару писем но потом вдруг передумал и велел принести большую чашку кофе Зачем этому болвану знать про желчегонную болезнь думал он с раздражением помешивая кофе В 30 лет не болеет желчным пузырём И почему я сказала ему про кровопускание по привычке? Что умел листок делать отменно, так это пускать кровь. Пиявк он не признавал. Лёгкий удар ланцетом, гнилая кровь спускается в таз, и облегчённый организм сам легко перебарывает болезнь. Многие годы он пользовался привилегией пускать кровь только особом царской семье. Родамёт её величество. Вхож государю днём и ночью. А это значит, любой разговор доступен. Он пользовался неограниченным доверием Елизаветы ещё и потому, что был в числе многих, кто посадил её на престол. Но прошли те времена, когда Листок был советником в государственных делах, вёл самые тайные переговоры, и хоть дорогой ценой, взятки в те благостные времена назывались пенсией, но добивался успеха там, где другой отступился бы, считая дело невозможным. Француз Листок хотел служить Франции, не напрямую, конечно, Боже избави. Ему нужна была дружба, самая тесная дружба между Францией и Россией. При такой ситуации он был бы на первых ролях в государстве. 5 лет назад французскую политику в России представлял маркиз Шитарди. Кроме обязанности посла, в его задачу входило всеми силами ослабить Россию, дабы не вмешивалась она в политику Европы. Им диктовала своих условий. Вцарение на престол Елизаветы тоже произошло не без участия Шатёрди. Вдохновлённые успехами, маркиз и его правая рука Листок были уверены, что смогут навязать России политику, выгодную Франции. Всё опаломал Бестужев. Из-за него тогда ещё вице-канцлера Шатёрди не смог помешать России заключить мир со Швецией на выгодных для Франции условиях. и был со скандалом отозван в Париж. Получив нарекания от кардинала Лери, фактического правителя Франции, Шатёрди решил взять реванш и отправился в Россию второй раз, уже как частное лицо. Он не мог поверить, что не вернёт расположение императрицы. Тем более, вопрос крайне деликатный, Елизавета не была равнодушна к чарам красавца маркиза. Балы, танцы, карточная игра всё было пущено в ход. Чаттарди сопровождал государеню на молебен, ездил с ней в Троице-Сергиеву лавру, а поскольку Елизавета ходила в святые места пешком, путь этот занял не один день. Ошибка Чаттарди состояла в том, что, не получая желаемого, то есть активного улучшения отношений России с Францией, он позволил себе в дипломатических депешах беззастенчиво жаловаться на Елизавету. Она и ленива и беспечна и беспорядочна, помешана на своей красоте. шёл как до да бантах. Депеши попали на стол Бестужева, как и прочая дипломатическая почта, были расшифрованы, отсортированы, подобраны в нужном порядке и поданы государю. Четорди был выслан из России в 24 часа. В документах сохранилась эта дата 6 июня 1744 года. На квартиру Шеторди явились генерал Ушаков, князь Пётр Голицын, и чиновники иностранные коллеги Неплюев и Веселовский. Они объявили Шеторди волю императрицы. Маркис не поверил, изволил ортачиться, тогда ему предъявили экстракты из его же собственных писем. Под конвоем из шести человек Шеторди повезли к границе. Последнее испытание ждало его в Новгороде. Специальный курьер с депешей от Бестужева потребовал, чтобы он вернул подарок государю. посыпанной алмазами табакерку с её портретом. Сей подарок Чытарди получил из царственных рук в самые дорогие для него минуты в шёлковом шатре, где он провёл ночь с Елизаветой во время богомолья. Чытарди решил, что это подвох, что Бестужев нарочно хочет вырвать у него изображение государыни, чтобы потом вероломно сообщить Елизавете, что он сам отказался от дорогого подарка. Чытардиня отдал табакерку курьеру сказав, что оставил её на петербургской квартире, а сам тайно переправил её листоку с надлежащими указаниями. Мы бы не останавливались на этой мелочи столь подробно, если бы табакерка не сыграла в нашем повествовании отведённую ей историей роль. А пока она лежит под замком в кабинете Листока, напоминая каждый раз о страшном поражении, которое потерпела в России французская политика. После падения Штарди Листок потерял прежнее влияние при дворе. Теперь Бестужев мог нашептать государю не всё, что ему заблагорассудится, и в конце концов состоялся разговор, который можно было предвидеть. Бестужев всегда обвинял Листока в том, что тот берёт взятки и от французов, и от прусаков, то есть от всех, кто ему их предлагает. Знала об этом и Елизавета, но смотрела на иностранный пансион своего лебмейдика сквозь пальцы. Пусть уж лучше получает чужие деньги, не обеднеют там в Европе, чем грабит русскую казну. Но на этот раз канцлер сумел убедить Елизавету, что подобная неразборчивость в выборе средств лестоком вещь опасная. Уж кто-кто, обестужив, умел и логически мыслить, и придать разговору высокий политический смысл. Никто не платит деньги просто так, сказал он государю. Кто знает, каких услуг требуют от лейб-медика и иностранные министры? И добавил угрюмо: В этой ситуации я не могу поручиться за ваше здоровье. И Елизавета поступила. Видно, пришло время пожертвовать человеком, который когда-то был её верным другом, советником и, как утверждают некоторые документы, любовником. Листок сделал последнее кровопускание, получил за это 5000 рублей, вдвое больше обычного, и вышел в отставку. Негодяй канцлер, за каждым карточным столом, когда сводил их случаи, глядя мимо листока, говорил со смешкой, что день нет теперь достойных лекарей, все неучи и плуты. То ли дело покойный Блюментрост, врач Петра I. Листок зубамискрежетал от негодования, но не возражал. Придёт время, и он своё возьмёт. Блюментрост, борчевавший по меду до Парацельса, лечил металлами, и листок в своё время даже пробовал у него учиться и делал выписки из рукописного лечебника. Найти теперь эти выписки стоило большого труда. Ишевиозо переворошил груду старых бумаг. Зачем они понадобились Листоку, он и сам толком не знал, но в глубине души теплилась надежда на внезапный недуг государыни, новая неведомая болезнь, и он будет призван и предложит уже не кровопускание, нет, а совсем новый методу. Скажем, сердцебиение. Вот оно. молчённый в порошок золота давать с роенским или с водкой коричней по 5 зёрин. От лихорадки сухотной лечат составы олова. Врвотный порошок входит не только сулемартутная, но и загадочные меркуриум дульция, ещё водка с лягушачьим млеком. Но где их взять? Новые заболевания государыни, разве что меланхолическая болезнь и печали, которые хоть и редко, но застигают её среди перов и маскарадов. Листок не заметил, как стал искать в старых рукописях раздел яды. Не для государя, ни упаси бог, но уж без туживу, доведясь ему врачевать, он бы изготовил рецепт, даже если бы ему понадобилось не лягушачье млеко, а птичье. Но ядов в записках он не нашёл. Может, непрележно учился, а может быть, у Блементроста не было такого раздела в лечебнике. Это было год назад. Правда при дворе и по сих пор его должности прибавляют приставку лейб, но это только по старой привычке. Государю теперь пользуют голландецбургов, а Листок довольствуется практикой у великой княгини Екатерины и её царственного супруга. Но Екатерина редко болеет, Пётр предпочитает других лекарей, и теперь у Листока масса свободного времени. День он начинает с проклятия Бестужеву, этим же и кончает его. Исток не сдался, нет. Завёл дружбу с прусским послом Финкенштейном, присланным в Россию вместо Мардефельда, изгнанного за шпионаж. Женился на девице Мангден, с Екатериной он давно нашёл общий язык, придворные продолжают быть почтительны. Он может появиться при дворе в любое время суток, вот только в покои государыни не смеет, как прежде войти без стука, но отношения у них остались тёплые. Елизавета верит в его преданность. Верит, несмотря на нашёптывание бестужева.